Глава 48. Кира Ася, не могу поверить своим глазам. Ты. Девушка равнодушно выдергивает шприц из горла Сергея, ломает его, сует в карман белого халата, переступая через тело оборотня. Он жив, просто вколола ему лошадиную дозу транквилизатора, ухмыляется. Я не такая жестокая, как ты. Не позволю никому просто так за меня умереть. А за тебя, вон, все на смерть отправились. Не верю. Это не моя Ася. Она прелесть, чудо, добрая и отзывчивая. Кто ты? Шепчу, упираясь в стул ягодицами. Я это я, Кира. Она спокойно смотрит на меня. Затем кукольное личико искажает гримаса ярости. Та, которую ты не замечала. Молчу. Нет слов, способных хоть немного выразить то, что я чувствую. Горечь, боль, растерянность. «Всегда все перед тобой лебезили, Кира умная! Кира молодец!» – рычит она, приближаясь ко мне вплотную. «А меня никто никогда не замечал. Альфы даже моего имени не помнят». «Это не так», – шепчу дрожащим голосом, и тут меня осеняет. «Это он, да? Кадир тебе наплел всё это, Ася!» – выпаливаю. Он лишь открыл мне глаза на правду. Фыркает. «Не верь ему, ты очень важна для стаи, гораздо важнее меня. Я вообще больше не ее часть», — хватая волчицу за плечи. «Но если ты сделаешь то, что он тебе говорит, альфы не простят. Потому что ты бесполезная, бездушная, бесплодная кукла, важнее для стаи, чем я». Отшатываюсь. Слава Аси исполосовали мое сердце. И она продолжает кромсать его на куски. Я и правда? Да, может, я и бесполезна. Но ты нет. Кадир это знает. Ася, пока не поздно. Пожалуйста. Умоляюще кричу. Он тебя уничтожит. Лучше так, чем жить тенью. И я применяю свой последний козырь. А как же яр? Ася дергается, словно от пощечины. Отворачивается, копается в столе Сергея. «Мне нужно сбежать. как ты дать знать моим истинным, что нас всех обвели вокруг пальца». «А что, Яр? Он поглощен работой. А в свободное время мой истинный горюют по своей погибшей сестре, которую, кстати, убили наши Альфы. Ты же знаешь, что она пошла против лекары. И еще одна избранная», — фыркает Ася, затем резко разворачивается. Ее глаза блестят, губы кривятся в уродливой ухмылке. Это не она. Я должна ее образумить. Неужели придется драться с моей маленькой помощницей? В сознании мелькают милые картинки, как Ася пришла к нам в лабораторию. Стеснялась и боялась, но проявляла огромное рвение. Она старалась больше всех, постоянно задерживалась. Где я ошиблась? Неужели и правда не доглядела за ней? Ася, слезы текут по щекам. Не могу их остановить. Что рыдаешь? Зло цедит, затем достает из второго кармана шприц. Сейчас отвезу тебя к господину. Он наградит меня огромной силой. Кадир врет. Выпали вы палевый, в отчаянии пячусь к окну. Третий этаж: прыгать, сломая ноги или нет. Нет, я Асю не потеряю. Буду драться, вырублю ее, и мы с альфами что-нибудь придумаем. Не скорычу. Ого, а ты все еще помнишь, как это делается? Ухмыляется, выпускает когти и клыки. «Но сможешь ли тягаться со мной?» «Посмотрим!» Кидаясь первой, выпускает длинные когти и бью на отмыш. Ася разворачивается, на ее щеке расползается рваная рана. Но она быстро заживает почти мгновенно. «Что?» «Не понимаю, распахиваю глаза от удивления». «Только не говори мне». «Я доработала сыворотку Марго». Волчица облизывается. «Господин уже даровал мне первый компонент. Второй находится в его особняке за городом. Как только я привезу тебя, он отдаст мне второй, и я стану совершенно. «Ася!» — стану в голос. «Он тебя обманет!» «Нет! Это вы всем мне врали!» Она бросается на меня, валит на пол. Отбиваюсь, но сила Аси просто огромна. И скоро она потеряет свою человечность, став уродливым монстром. Ее уже не спасти. Это осознание на батом бьет по сознанию. Не спасти. Не спасти. Бьюсь изо всех сил, но... М -м -м. В ужасе смотрю, как моя маленькая ассистентка подносит шприц к моему горлу. Ты скоро заснешь и ничего не почувствуешь. Господин убьет тебя, а я займу твое место. И истинность мне ничем не поможет. Он потеряет тебя так же, как потерял сестру. Шепчу, взываю к ее волчьей сути. Думаешь, Яр, это переживет? Ему плевать на меня. Так что переживет. Усмехается. Чувствую резкую боль. Она сделала это. Обмикаю, хотя сознание все еще при мне. Ася взваливает меня на себя. Бормочу что-то. Еле разлепляю губы. «Помогите, Боря!» «Не зови их!» — хохочет зловеще. «Я им всем под видом сыворотки, глушащий запах, вколола кое-что поинтереснее!» «Ты...» — пытаюсь дернуться, но прекрасно знаю, что не смогу. «Я сама разработала этот транквилизатор против чудовищ стаи Марго. У меня нет шансов. Ася тащит меня через запасной выход к подземной парковке. Там стоит машина». Она роняет меня на заднее сиденье, как мешок с картошкой. Бьюсь коленкой. Наверное, больно, но я ничего не чувствую. м, -м, -м, -м. мычу, чувствуя, как транквилизатор постепенно подбирается к мозгу. Совсем скоро я отключусь, но нужно как-то дать знать. Мысли путаются, сквозь открытую дверь я вижу, как подъезжает мотоцикл. «Мия!» Лисичка слезает, но Ася тут же захлопывает дверь. «А ты куда?» – спрашивает Мия. «Ми!» – шепчу, бьюсь изо всех сил. «Чёрт!» «Мне нужно кое-куда скататься по поручению Киры. Она что-то за умное придумала, я не поняла особо». Ася играет просто мастерски «Да? А мне сказали вам помочь». «Ты иди к Серёже, а я скоро приеду. Вряд ли я нужна кадиру Мия, хриплю, чувствуя, как транквилизатор хватает связки. «Ну тогда будем ждать», — слышу удаляющиеся шаги. «Нет, Мия, Мия!» Голос прорывается в отчаянном крике, и спустя миг я теряю сознание.